убит часовой После принятия присяги нам уже выдали табельное оружие, и мы ходили с ним в караул. Я выбрал самый старый, потёртый автомат. Честно говоря, я тогда не понимал почему, но в течение жизни понял, что у меня мания на старые вещи. У старой вещи есть характер, биография, и её можно читать. Люблю старую антикварную мебель, старую посуду, старые машины. У бабули Лизы был комод, на котором она зажигала свечку, Как-то свечка кончилась, и на комоде образовалось чёрное обугленное пятно. Я даже догадываюсь, о чём бабуля молилась. Она шептала: "Боже, спаси Джулик и накажи жабу за то, что она увела у неё мужа". Я уже говорил, что это было её травмой жизни. Как можно было выбросить этот комод после её смерти? Ведь её уже нет, а комод бы со своим чёрным пятном оставался свидетелем этих дней. Разве не так? И вот у меня старый автомат Калашникова. Приклад весь в царапинах, в ранах. Сколько голов этим прикладом было разбито в Афганистане, сколько раз он падал на землю во время учений, сколько человек положил. Это все читалось на его старом теле. У автомата есть брюхо, магазин. Когда автомат беременный, в нем 36 человеческих жизней. Пули у него были разные. Пластмассовые, учебные, трассирующие, которые светятся ночью, и боевые со смещенным центром. Это значит, что они вертятся при попадании в тело. Скажем, пуля попала тебе в живот, но сверляя изнутри, выходит в голову. Ранить её очень трудно, она верна и смерть. Вот так и зачерется мировая военная промышленность и думает, чтобы такое изобрести, чтобы ещё лучше, ещё эффективнее, ещё изящнее кого-нибудь угробить. Я чистил свой автомат с удовольствием. Он пах машинным маслом и порохом. Он разбирался на многочисленные детали, и я его разбирал почти каждый день. Он превращался то в груду железа, то в грозное оружие. Правда, я не понимал, зачем его надо разбирать за 2 минуты и также быстро лихорадочно собирать. Никто на войне во время боя этого делать не будет. Но я любил с ним возиться. У него в конце приклада было гнёздышко для ёршика, который надевают на шомпол и чистят им дуло. Но больше всего меня удивила многофункциональность штык-ножа. Во-первых, он естественно предназначен выворачивать кишки в рагу, но у него есть и гуманные функции, и их больше, чем военных. Он работает как ножницы и перекусывает проволоку. И можно открывать консервы и бутылки. Он может стать молотком, пилой. Вот такой универсальный трансформер. В общем, я полюбил свой автомат как новую игрушку. Нас уже посылали в караул на выполнение боевой задачи. Мы охраняли так называемый НЗ, то есть неприкосновенный запас. Это были склады со всяким хламом времён Второй мировой войны. Эти склады никогда не открывались, но через окна было всё видно. Там хранились одежда, вёдра, лопаты сапёрные, каски сороковых годов, сапоги и прочая хрень, которая в конце 20 века уже никому не была нужна. Может, под этим всем прятались атомные бомбы, не знаю, но караулу придавалось большое значение, и мы себя тоже убеждали, что вершим дело государственной важности. Наверное, где-то были и важные склады с техникой, но я видел только этот. Меня всегда туда назначали в наряд, и это называлось пятый пост. Пятый пост находился в глухом лесу, далеко от населённых пунктов. Службу там нести было сложно, потому что вокруг были вырублены деревья и постоянно дул ветер. Вся огромная территория освещалась одной лампочкой в 150 ватт, и висела она над грибом. Гриб – это небольшой зонтик из фанеры, под которым находится коммутатор из тех же 40-х годов. Я такой только в фильмах про войну видел, с ручкой, которую надо было крутить и говорить в воронку трубки. И все это было в 80-х годах 20-го века. Гагарин уже 20 лет как слетал в космос, и Людмила Зыкиной пела уже не в чёрно-белом, а в цветном телевизоре. Зимой на этом посту было просто невыносимо холодно, ночью очень страшно. И страшно было ещё потому, что этот коммутатор почти никогда не работал. С дежурной частью связи не было. Снимаешь трубку, а там грузинское радио. Как-то я опять был на этом посту в карауле и думал, почему сюда к чёрту на рога всегда посылают армян. И понял, что это делается от большой любви к нам, черножёлпым. Я снял трубку. Там шёл футбол, и я понял, что опять остался один. Мне было холодно. Обычно на посту дул ветер, и колючая проволока под ним издавала вой взволнованного привидения. Но в этот раз был туман, да такой, что даже ходить по кругу было трудно. Мне стало как-то не по себе. Не грели даже воспоминания о Вике. И вот проходит второй час, а смены нет. Дело в том, что это был последний пост, и находился он очень далеко от других. Машину разводящему не давали, в соответствии с формулой, чтобы служба малинной не казалась нахуй. И пока тебя разводили, пора было уже возвращаться. И вдруг слышу долгожданные шаги. Звенят в темноте из-за молочной стены тумана штык-ножи, и звон всё ближе, ближе. Я решил в какой-то веки пошутить и развлечься, ну, чтобы потом всем вместе поржать. По мне, это было романтично: убитый часовой при открытых воротах в тумане. Разводная смена всё ближе, а я молчу. По уставу я должен был крикнуть: "Стой, кто идёт?" Хотя и ижу, понятно, кто идет. Кого бы еще черт в эту глушь привел? Конечно же, смена. Но устав есть устав. И этот своеобразный пароль надо было сказать. Хотя бы, чтобы люди убедились, что ты не спишь. Вот смена уже совсем близко, а я молчу. Они останавливаются, и я слышу из тумана. Эй, Серега, ты че, спишь? Это наш разводящий в тот день курсант Мамонов. Я, конечно, молчу. Следующий голос прозвучал немножко тревожно. Это грузин, курсант Джоджо. -Джо. Эй, камохлеобулия. «Вставай, бичо! Не стреляй! Это ми!» Я молчу. И азербайджанец Мамедов крикнул. И Ашот, который должен был меня сменить, жалобно закричал. «Сережджан! Это я, Ашот! Отзовись!» Они думали, я уснул где-то, и вдруг у меня палец на курке. Испугаюсь и выпущу в них весь магазин. Но делать было нечего. Омонов принял решение войти на территорию. «Блин, ворота открыты!» — прошепел он. И все встали, как вкопанные. «Серега, ты где? Ты что, убит, что ли? Проснись, ворота открыты!» Но я, когда услышал, что они догадываются, что я убит, умер еще больше и не шевелился, ждал, когда еще подойдут. Они уже вошли на пост и продвигались в тумане по направлению к грибу, где я лежал. Я понял, что уже напугал их как следует, и решил приподнять голову, но тут почуял, что они зарядили автоматы и держат в моем направлении. Я подумал, если пошевелюсь, они со страху могут начать стрелять, и закрыл глаза. Я уже пожалел, что начал эту идиотскую игру, и понимал, что это может плохо кончиться. Но спектакль начался, и я не мог выйти за кулисы. Я умер. Ребята подошли впритык, и вдруг Мамонов наткнулся на мою безжизненную тушу. «Серега — Серега! — заорал он и схватил меня за шиворот. — Серега! — блядь, он убит. Я открыл глаза, чтобы он убедился, что я жив, а он решил, что я совсем умер. — А-а-а! С открытыми глазами! И здесь началась неописуемая паника. Я уже встал, но ребята бегали и в разные стороны. В комнате никто никого не разбирал. Кто-то стрелял в воздух, чтобы предупредить о нападении на пост. Кто-то ругался. Я подбегал вплотную к ребятам и орал, что аз естьнь, но меня уже не видели. Это продолжалось секунды. И вдруг слышу доклад Мамонова по коммутатору, который последние полгода не работал и по закону подлости заработал сейчас. "Дезюрный, пятый пост, убит часовой, тревога!" Я подбежал к Мамонову и стал умолять заткнуться, а он продолжал: "Поднимайте гарнизон по тревоге. Пятый пост, убит часовой. Товарищ капитан, быстро!" Я схватил его за грудки: "Мамонов, ты охуел? Это я, Серёга. Иди на хуй", сказал Мамонов в трубку. "Ой, нет, товарищ капитан, это я не вам. Я говорю тревога. Мамонов, очнись, это я. Я не убит. Я Серёга. Иди на хуй, Серёга!" И вдруг Мамонов осознал, что перед ним именно тот Серёга, из-за которого он только что поднял гарнизон по тревоге. Он уставился на меня. Остальные стояли тяжело дыша и пока не понимали, что происходит. У Мамонова на глаза навернулись слёзы. Он сглотнул слюну и сказал нежно: "Серёга, ёб твою мать". Только русский человек может сказать такое с благоговением и любовью к ближнему. Потом у Мамонова исказилось лицо. До него дошёл весь трагизм произошедшего. Ёб твою мать, зазвучало уже угрожающе. А следующей, ёб твою мать, обрушилась на меня пинками, кулаками, и вообще меня долго били. Я пытался объяснить, что меня можно побить и потом, а сейчас надо выбираться из того говна, в котором оказались мы все. Я сказал Мамонову, чтобы он немедленно объявил ложную тревогу. Мол, возьму всё на себя, что-нибудь придумаю. Мамонов собрался, поднял трубку, а там а там уже сидела неповторимая Наня Бригвадзе и пела любимую песню моей мамы «Снегопад, снегопад». Все поняли, что мы в полной жопе. Уже слышен был рев тревоги, и гарнизон спешил к нам на помощь. Я собрался как никогда. Сказал, что сейчас лягу и опять умру. Вы только меня не закладывайте. Скажите, что я убит. Пусть меня заберут в госпиталь, а там уже выкручусь. Азербайджанец Мамедов сказал. «Ми же не пидораси, Серега. Ми тебе не заложим. Ми тебе потом зарежем нахуй». «Тибаран!» Все были согласны с ним. Я тоже. Я лег и умер. Кстати, это был мой первый спектакль, где я был главным героем, автором пьесы и режиссером. Но главное, где был пост-продакшн. Потому что если бы начальство узнало, что я так пошутил, нас всех отправили бы в дисбат. Меня за спектакль, остальных за сокрытие преступления. В общем, я распределил роли и лег, как раньше лежал. Через минуту на пост влетает военный грузовик. Из него выпрыгивают солдаты, занимают круговую защитную позицию, и ко мне бежит военный врач. Он расстёгивает воротничок на моей шинели, кладёт палец на артерию и командует: "Быстро, на силки, он ещё жив. В госпиталь нахуй, быстро!" Меня положили на силки и в кузов. Грузовик нёсся по лесу. Моё безжизненное тело болталось в разные стороны. Врач придерживал меня и связывался по рации с госпиталем. "Госпиталь, докладываю, срочно вызвать хирурга." У курсанта возможно пулевое ранение с внутренним кровоизлиянием. Крови нет. Слабый пульс и потеря сознания. Конец связи. Я понял, что если сейчас совсем не умру, то попаду в тюрьму. Минимум на 2 года. Я от страха вспотел, холодный пот с меня лился градом, и дальше ничего уже не помню. Я окончательно умер. Очнулся в госпитале от странного разговора и сразу вспомнил, что случилось. Тут же опять закрыл глаза. Ну, почти закрыл. Подглядывал Посреди палаты стоял мой ротный белоус и, задрав подбородок, слушал какого-то полковника. Тот курил, ходил вправо-влево и говорил, не глядя на белоуса. Так, у курсанта потеря сознания и низкое давление. Похоже на голодный обморок, товарищ старший лейтенант Белоус. Белоус как мальчишка проговорил. Так точно, товарищ полковник. Полковник, не обращая на него внимания, продолжал. Так, голодный курсант в мирное время при исполнении боевого дежурства? Так точно, товарищ полковник. Так. Тревога чуть не до Закавказского округа не дошла. Вы понимаете, что могло произойти, товарищ старший лейтенант Белоус? Так точно, товарищ полковник. Так точно, ебём по восточному через жопу, ёб вашу мать. Кто? Кто его, сержант? Сержант Латюк из 4-го рота, товарищ полковник. Выебать! Выебать сержанта Латюка из 4-го рота, товарищ старший лейтенант Белоус. Полковник так сильно приблизил своё лицо к Беловусу, как будто они должны были целоваться в дёсны. "Есть!" крикнул Беловус в рот полковнику. "Есть! Выйбить сержанта Лотика из четвёртой роты, товарищ полковник!" Я всё ещё молчал. Это было похоже на военное кино, которое я десятки раз слушал. Да, слушал, я не оговорился. В детстве, когда пора было уже спать, я просил маму разрешить мне остаться на диване перед телевизором. Мама разрешала только при одном условии: если я закрою глаза. Так с закрытыми глазами я прослушал множество фильмов и под них засыпал. Вот и сейчас тоже лежал и слушал. Я понял, что меня понесло, и ребят тоже, что на утро выебут моего сержанта Лутюка, и это было приятно. И я решил очнуться и попросить воды. Не только потому, что я обезводился, мне захотелось пить, потому что в военных фильмах все умирающие на поле боя в последний раз открывают глаза и просят хриплым голосом воды. Сестра тут же принесла воды. Ко мне подошёл ротный командир Белаус. У него на глазах блестели слёзы. Он сказал дрожащим голосом: "Как ты нас напугал, сынок?" Я ничего не ответил. Мне было стыдно. Я закрыл глаза и на этот раз не умер, а с облегчением заснул. Больше армян на пятый пост не посылали.